Глава 6 Пэм выдохнула с облегчением, когда оказалась на этаже магазина. Да, это еще не полная победа, но даже то, что она добралась сюда, девушка уже считала достижением. Теперь ей надо совершить еще одно невозможное действие – выбраться из торгового центра наружу. Выход через центральные двери ей полностью закрыт. Даже на запасной лучше не соваться. Оставалась только парковка. Значит, придется угнать автомобиль. Девушка нахмурилась. Мелкое хулиганство с бросанием яиц – это одно, а воровство машины – совсем другое. Хотя, конечно, в банде ее научили этому мастерству. Пэм даже участвовала один раз деле, но так как особо не любила это занятие, то просила поводыря не привлекать ее к таким авантюрам. Ввиду его личной симпатии, мужчина даже внял просьбе. Теперь же пагубные навыки сыграют ей на руку. Главное – спуститься вниз». Тут у п о м е л ы появилось больше вариантов, потому что для посетителей торговых зон было спроектировано два дополнительных лифта, параллельных между собой. Кроме них, соединением между этажами служили эскалаторы. Глава п о м е л ы отчаянно работала в поисках лучшего решения, пока не проходила торговый зал. Если ее вид и привлекал внимание, то оно было мимолетным. Мало ли какие причуды у богатых. особенно с невероятными тенденциями в нынешнем моде. Все же девушка нервно поправила выбившуюся розовую прядь волос, заправив назад кепку. Она не сомневалась, что камеры фиксируют каждое ее передвижение. Скрыться от них невозможно. Но, по крайней мере, она могла сделать так, чтобы драконы не сразу ее заметили, а потратили на это некоторое время, что увеличит ее шансы на удачный побег. Девушка медленно плыла по этажу. в е р я головой в разные стороны, как раз когда ее взгляд упал на небольшую уютную кофейню. За одним из столиков сидели две подруги. Они мило щ е б е т а л и явно о тяжелой жизни богатеньких. Когда-то и у п о м ы л ы были такие знакомые, поэтому она прекрасно осознавала всю суть этих бессмысленных разговоров. Но дело было не в них, а в брендовой сумочке, которая одиноко стояла на мягком пуфике рядом с увлеченной хозяйкой. В торговый центр этого уровня не пускали всех подряд. Охрана еще при входе вычисляла нежелательных посетителей и мягко указывала им на дверь. Состоятельные не боялись нарваться здесь на вора или афериста, поэтому за своими вещами не следили. п э м не желала быть воровкой, но ее положение требовало решительных действий. Она уверенно прошла в кофейню и присела за соседний столик, спиной к выбранной жертве. Кепку пришлось снять. Распустив свои розовые локоны, официант принес ей меню и помыла радостно ему улыбнулась, отчего щеки юноши покрылись румянцем. Посоветовав ей два новых салата, паренек удалился, предоставив девушке время, чтобы определиться. В какой-то момент, листая яркую брошюру с разными вкусностями, но полным о с у щ с т в и е м цены на них, как это принято, когда стоимость не должна волновать посетителей, Пэм зацепила на столе свою коллекционную кепку, и та полетела вниз. Девушка без волнения наклонилась подобрать ценный головной убор, мимоходом просунув руку между перекладиной сиденья, аккуратно схватив сумочку соседки и слегка потянув на себя. После чего та наклонилась, и через открытую молнию лежащие сверху вещи выпали наружу. п о м е л а порадовалась, когда схватила ключи от автомобиля и дизайнерский кошелек. От карточек толку не будет, но, возможно, там есть хоть какие-то наличные. Уверенным движением она спрятала их под кепку и оглянулась вокруг. Богатенькая посетительница, как и ее подруга, были слишком увлечены н разговором, чтобы заметить что-либо. Но, конечно, стоит владелице потянуться к сумке, как она поймет, что ее обворовали. Поэтому Пэм поспешила покинуть кофейню, бросив на ходу расстроенному официанту, что она передумала. Ключи от транспорта – это хорошо, но нужно еще найти само средство передвижения, а для этого необходимо спуститься на парковку». п о м е л а сделала ставку на центральные эскалаторы, которые были расположены зигзагом. Она быстро спустилась по ним на второй этаж и п р и ш л а к лифту. Однако, когда двери закрывались, девушка заметила метавшихся по коридору сотрудников охраны. «Меня ищут», – догадалась она, крепче сжимая ключи. Свобода была так близко, что практически ощущалась на лице, словно ветер, который подует на нее из открытого окна автомобиля, когда девушка нажмет на педаль газа и унесется подальше от высокомерного дракона. Звук остановки лифта заставил Помэлу в з д р о г н у т ь Она вышла на парковке, вертя в руках ключи и разглядывая ряды дорогих автомобилей. Она быстро прошлась между ними, то и дело нажимая на кнопку в надежде, что одна из машин отзовется. Бэм ощутила, как в ней просыпается отчаяние, когда она заходила все глубже и глубже, а так и не находила нужного транспорта. «Черт, не может быть все зря!» Под нос выругалась она и чуть не подпрыгнула от радости, когда белый кроссовер мигнул фарами. «Наконец-то!» Девушка быстро забралась на водительское с и д е н ь е и вставила ключ зажигания. Украденный кошелек она бросила в небольшое отделение под навигационной панелью. К счастью, кроме кучи кредитов, в нем нашлось пара сотен наличных. Памела понимала, что далеко на угнанном автомобиле она не уедет. Но ей главное добраться до станции метро. Там она пересядет на общественный транспорт, которым доберется до железнодорожного вокзала. Да, ей отказали в помощи родные Покрови и прогнала семья по духу. Но у девушки осталось еще одно место, где она могла затаиться. Маленький коттедж. который мама оставила детям в наследство. Даже отец не догадывался о нем. По денежной стоимости домик у озера не мог претендовать на хорошую сумму, зато по воспоминаниям он был бесценен. Давно никто из них не приезжал туда. Заброшенное место как раз то, что и нужно, чтобы пережить эту бурю. А там, гляди, дракон успокоится и, возможно, потеряет к ней свой интерес. Даже в мыслях это звучало маловероятно. Но у Пэм не оставалось другого выбора, как надеяться. Она пообещала матери, что никогда не станет чьей-либо игрушкой и собиралась сдержать свое слово, даже если в этот раз она противостоит самому могущественному существу на планете. Выезжая из подземной парковки в тонированном джипе, п о м е л а с триумфом подумала, «Я первая принцесса, сумевшая выбраться из лап дракона». Он закрыл ее в своей башне, удерживал высоко над землей, посигнул на ее честь. Конечно, здесь вышла небольшая осечка. Невинности она все же лишилась. Но на кой черт современной принцессе она сдалась? Подумаешь, на пути к свободе приходится чем-то жертвовать. Вообще в голове у нее вродили сумасбродные мысли, вызванные нервотревкой последней ночи и самим побегом. Она не понимала, на кой вообще сдалась дракону, что означал этот странный огонь. и почему он постоянно твердил, что она принадлежит ему. Однако девушка одно осознавала четко. Мелкое хулиганство с протестом и бросанием яиц переросло в посягательство на ее свободу. Единственное, что осталось у п о м е л л ы и что она никому никогда не отдаст. «Ну что же, огнедышащий зверь, попробуй поймай меня!» т а д о р в з д р о г н у л приложив руку к груди. ощущая, как неистово бьется сердце в груди, словно готовое вырваться наружу. Огонь снова вспыхнул на коже, и та моментально покрылась чешуйками. Дракон стиснул кулак и резко развернулся к своему заместителю. «Она покинула Драго Скай», — обвинительно бросил он. Гнев поднимался в Тео, грозя снести все на своем пути. «Не может быть!» «Выясни, где она! Быстро!» «Я что, мало вам плачу?» «Что за бестолковая охрана?» Тео метался по кабинету, чувствуя, как усиливается расстояние между ним и новоиспеченной супругой. Пламя вспыхнуло на нем, сжигая рубашку, и тут же иссякло, словно ему не хватало кислорода для полноценного возгорания. Тео выразительно уставился на постепенно бледнеющего Дункана. На пятом этаже зафиксировали кражу. У посетительницы пропал кошелек и ключи автомобиля. Охранники бросились на парковку к указанному месту, но там пусто. «Включи мне запись камер», — приказал Тео, поворачиваясь снова к монитору. «Сорус, ты можешь быть свободен. Видимо, девушка чувствует себя замечательно и в твоем осмотре пока не нуждается. Если позволите, я задержусь. Возможно, вам потребуется моя помощь», — задумчиво бросил доктор, рассматривая дымящуюся грудь лорда. «Да интересно мне». «Не было еще на моем веку такого, чтобы у дракона сбегала супруга, при этом человеческая девушка». Теодор з а с к р и п е л зубами, но не стал комментировать слова старика, а просто махнул на него рукой. Сейчас куда важнее было разыскать п э н Азарт охоты поднялся в драконе, вызывая бурю эмоций. Гордость, что его супруга оказалась неробкого десятка и не стала трястись перед ним. Боролась внутри Тео наряду со злостью и мыслями. Как же она посмела от него сбежать? п р о т и в о р е ч и е бередили душу, пока экран не м и к н у л показывая ему зону парковки. Вот хрупкая фигура Пэм стремительно прочесывает ряды припаркованных автомобилей, е щ а нужный ей транспорт. Девушка наклонила голову, скрывая лицо и розовые локоны за черной кепкой. Его коллекционной кепкой от выдающегося игрока в бейсбол. ж а в кулаки, Тео наблюдал, как его добыча села в автомобиль и спокойно выехала из охраняемой парковки. п о м е л а наглядно продемонстрировала самовлюбленному дракону, что все его секьюрити к черту не годится. «Жалкая кучка разленившихся рептилий», — выругался Теодор. «У них под носом спокойно в о р у е т автомобиль, а никто и не пошевелился. Дункан, пробей номера по камерам города. Срочно оследите ее передвижение. А со своей охраной я разберусь позже». Улыбка лорда не предвещала ничего хорошего. «Видимо, бойцы моего клана слишком расслабились». Заместитель не стал комментировать своих подчиненных, понимая, что тем самым только п о д о л ь ё т масло в огонь. Лорд был прав. Девушка слишком легко скрылась от них, и это без специальной подготовки. Они чересчур стали полагаться на современные технологии. Утратили свою хватку. Дункан быстро набрал номер начальника управления безопасностью и п о л и ц и и города. Им не откажут такой маленькой просьбе. Не тогда, когда Теодор Ровиус спонсировал закупку дорогостоящих камер и их установку на всех перекрестках и улицах. Он намекнул человеку о деликатности этого дела и о том, что заявление об угоне не последует. После Дункан набрал своих людей, чтобы задержали на некоторое время пострадавшую, потому что он желает самолично с ней переговорить. Необходимо убедить девушку в том, что машину ей вернут в кратчайшие сроки и, наверное, выдать на время ожидания купон на посещение спа-салона. Номера зафиксировали две камеры в центральном районе, близко к станции метро «Благодать и р а в н о в е с и я доложил он лорду через несколько минут. «Замечательно», кивнул т е л н а п р а в л я е м с я туда». Лорд остановил его д о н к а н «Хотя бы рубашку поменяйте». «Черт, по ее вине я скоро сожгу весь свой гардероб». Молчаливый доктор вдруг громко хмыкнул. «Я помогу вам хотя бы с этой проблемой. Правда, налаживать торговые отношения с горными хищниками все равно придется». Прищурившись, Тео молча достал из шкафа рубашку и надел ее вместо сгоревшей. «Я займусь этим вопросом, как только смогу». «Не волнуйся, с о р у с ты не потеряешь связи со своими родственниками». Старого уважаемого дракона примет любой клан, мой лорд. Другое дело в том, что сейчас интереснее всего находиться п о д л е вас. Больше всего в мире драконы не любили скуку. Их пытливый разум всегда должен находиться в действии. Наверное, поэтому Сорус стал врачевать. Однако в его возрасте мужчина и правда мог спокойно поменять клан. Его давно не интересовали политические интриги, а медицинские способности высоко ценились. Но он не соврал лорду, когда сказал, что нынче он не собирался менять место жительства. Как можно, когда лорд отыскал свою супругу, а она оказалась настолько строптивой, что сбежала от него сразу после разделения огня. Никто не сомневался, что Теодор вернет ее, но и это невероятно любопытное мероприятие. «Я думаю задержаться, пока ваш первенец не увидит этот мир». Кто-то же должен следить за здоровьем вашей супруги. Поддел лорда старик. Ты слишком торопишь события, мой друг. Сначала мне нужно поймать эту сумасбродку. Под глухой смех доктора Теодор покинул кабинет, направляясь на охоту. Это уже второй раз, когда он охотится за этой добычей. Неужели растерял все свои навыки? Его зверь возмущенно завопил внутри него, а ч е г о огонь снова забежал под кожей, но на этот раз не вырвался. расстояние, твою мать». Она превращала смертоносное пламя в густой дым. Им нельзя в первое время разделяться, а девушка по незнанию решила убежать. Когда он поймает ее, то займется воспитанием. Нужно выбить дух улиц из ее милой головки и вернуть благородную леди, какой она родилась.